«Вам известна та часть города, которую называют Коломную». Так он начал. «Тут все не похоже на другие части Петербурга. Тут не столица и не провинция. Кажется, слышишь, перейдя в Коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желания и порывы. Сюда переезжают на житье отставные чиновники, вдовы, выслужившиеся кухарки» толкающиеся целый день на рынках, болтающий вздор с мужиком в мелочной лавочке и забирающий каждый день на 5 копеек кофею да на четыре сахару. И, наконец, весь тот разряд людей, который можно назвать одним словом «пепельный». Людей, которые своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую-то мутную,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 Вдовы, получающие пенсион, тут самые аристократические фамилии. Потом следуют актеры, которым жалование не позволяет выехать из Коломны народ свободный, как все артисты, живущий для наслаждения. После сих тузов и аристократства Коломны следует необыкновенная дробь и мелочь.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 Поселяются между ними особого рода ростовщики, снабжающие небольшими суммами под заклады и за большие проценты. Между такими ростовщиками был один... Но не мешает вам сказать, что происшествие, о котором я принялся рассказывать, относится к прошедшему веку, именно к царствованию покойной государыни Екатерины II.